Глава 32. Пока Ксюша была в академии, Влад целый час пытался разобраться в настройках навигации и тех примочках, которые установил специалист Славы. Парень так и не понял, зачем это все было нужно, но ощущение, что не все тут так чисто, его не покидало. Пожалуй, им с Ксюшей стоило быть осторожнее. Но какая уж тут осторожность, когда им обоим буквально крышу сносила друг от друга. Вот она вышла вместе с другими студентами из дверей учебного заведения. Вот попрощалась с друзьями и заспешила вниз летящей походкой. Легко пробежалась по ступеням, будто пальцы пианиста пролетели по звонким клавишам. И в его душе заиграла мелодия нежности. Такое простое действо, наблюдать, как Ксюша после пар спешит к нему, но уже такое привычное, смотрел бы вечно. Была в этом какая-то странная близость. Видеть друг друга с расстояния и понимать, что вот-вот встретятся. Или вот как сейчас. Кто-то окликнул ее. Парень. Влад почувствовал легкий укол ревности, за ним накатила ярость. Девушка на секунду заинтересовалась однокурсником, перекинулась парой фраз, но потом что-то небрежно бросила в ответ и продолжила путь. Облегчение. Отключать эмоции больше не получалось. И за это Влад снова ругал себя. Ну вот она посмотрела на него и улыбнулась. И безжалостный холод сменился жаром полуденного солнца. Декабрь уступил место цветущему маю, и цепкие лапы зимы отпустили жаждущую тепла землю. Снова были только они двое: молодые, сумасшедшие, потерявшие всякую осторожность. Соскучился? Кеша запрыгнула на переднее сиденье и потянулась к нему. Безобразие прямо у всех на виду. Но у Влада не получалось ей отказать. Девчонка действовала на него, как самый сильный наркотик. Он потянулся к мягким спелым губам Ксюши и запечатлел на них жаркий поцелуй. «Очень», — признался он. Убрал прядь ее волос ей за ухо. «Скорее увози меня отсюда!» Машина сорвалась с места, и все, что успела Влад, это мельком осмотреть подъездную площадку. Не смотрел ли кто на них? Кажется, нет. Да какая разница? Тормоза окончательно отказали. Не оранж Rover, а у этих двоих. «Удар рванем? Ксюша переплела его пальцы со своими. Парень таращился на ее прекрасное лицо. Околдовала, свела с ума, сорвала башню. Проникла в самое сердце, отключила мозги. Он чувствовал, что трясина влюбленного сумасшествия засасывала его все сильнее и не желал сопротивляться. «Есть одно местечко, но для начала хочу тебя кое с кем познакомить». «Хорошо». Ксюша открыла окно и выставила руку. Ей хотелось кричать о своих чувствах на весь мир. Вместо этого она ловила потоки встречного воздуха и с улыбкой ощущала разливающуюся по телу прохладу. Смотрела на Влада. Видела, как он смотрит на нее, Понимала, что так не смотрят на того, кого просто хотят. Понимала, что ее ждет что-то особенное. Мысленно готовилась. Да, в этом человеке было все, что ей было нужно. Ласка, понимание, забота, чувство юмора. А еще он был горячее нагретого на солнце песка. Ее обжигало всякий раз, когда она прикасалась к его коже. И даже когда просто стояла достаточно близко. Ей тоже было очень жарко. Но Ксюша хотела обжигаться. Это было приятно и больно. Она очень хотела большего. «Куда мы? Что это за место?» Удивлялась девушка, глядя в окно. Они направлялись вдоль солнечного побережья, от центра к предгорью. Запах там был странным, да и дома тоже. Прежде она никогда здесь не бывала. Здания словно росли друг на друге, как грибы. Маленькие, еще меньше, крохотные. Вдоль узкой улочки стояло несколько трехэтажек. Все они были окружены обшарпанными скамейками, качелями, вокруг которых тут и там были понастроены какие-то кладовки, гаражи, другие странные деревянные сооружения. Тот же город, те же звуки прибоя, тоже яркое солнце, лило свет над их головами. И совсем другой мир. Другие люди. Тихо, простенько, бедно. Тут и там во дворах играли детишки, на лавочках сидели уставшие старики. Я здесь родился и вырос, это мой район. Правда? Едва автомобиль затормозил у подъезда, как его облепила местная детвора. Мальчишки лет пяти семи принялись бегать вокруг машины и восторженно разглядывать ее. А Влад что-то сказал им, и они, смеясь, разбежались. Ксюша вышла, огляделась и поправила ворот рубашки. Несмотря на то, что все здесь выглядело убого, она не почувствовала себя здесь чужой. «Здесь жили мои родители», — сказал Влад, взял Ксюшу за руку. «Идем». Она не ощущала брезгливости, лишь интерес. Бодро вошла в подъезд, поднялась по ступенькам, парень достал из кармана ключи и вставил в замочную скважину. Повернул, и дверь распахнулась, приглашая их в небольшую квартирку с довольно низкими потолками и скромной обстановкой. Проходи. А Влад пропустил ее вперед. Внутри было уютно, но темно. Из гостиной донеслись какие-то звуки. кряхтение, возгласы, нелепое бормотание. О, он уже дома. Кто? обернулась Ксюша. Мой брат. возняв в гостиной прекратилась. Эй, кто там? послышался голос. Через пару секунд на пороге появился несуразный подросток. Парнишка лет 14 в мятой рубахе, штанах с вытянутыми коленями и босиком. В руках у него был джойстик от игровой приставки. При виде растерянной Ксюши лицо у него вытянулось, глаза округлились. «О, привет!» Он поправил рубаху. «Привет! Опять лупишься в пэску? строго спросил Влад. «Да я совсем немного!» нахмурился братишка. «Не хотел я покупать тебе эту бесполезную штуковину?» напряженно свел брови Влад. «Лучше бы ты уроками занимался!» «Так я это...» Сделал их еще час назад. Продолжая пялиться на гостю, Костя почесал затылок. Пообедал? Э -э, не успел. Хорошо, сейчас вместе поедим, вздохнул Влад. Кстати, вот, познакомься. Это Ксения, указал на девушку. Ксения — это мой брат Костя. Очень приятно. Она неловко протянула руку. Паренек лихо сжал ее. Ты его подружка, что ли? Спросил он с хитрым прищуром. Девушка ему понравилась. Она была такой чистенькой, хорошенькой и явно взволнованной. От этого Костя ощутил в себе уверенность. Он смерил ее взглядом и чуть не присвистнул. «Очаровательная! Не подстать моему придурку-брату, который любого готов доконать своим занудством!» «Я...» Ксюша в поисках поддержки взглянула на Влада. «Да, Ксения моя девушка», кивнул тот. да нахмурился Костик, отпуская ее руку. «Что ты в нем нашла?» «Проходи!» подтолкнул Влад Ксюшу к гостиной и взглядом попросил брата заткнуться. Ну, Но... улыбнулась девушка, сбрасывая туфли. «Влад довольно милый». «Кто мой брат?» Костик поморщился. «Вот я милый, а он просто мужлан. Он вообще бывает с тобой обходителен». «Что-то ты развонялся», — покачал головой Влад. «Прикрыл бы варежку». Он не узнавал своего обычного, молчаливого, слегка замкнутого брата, Чего это он вдруг раздулся, как павлин? «Думаю, тебе нужно найти кого-то помоложе», уверенно говорил парнишка, увлекая Ксюшу за собой в гостиную. «Посимпатичнее, поперспективнее». Выпятил грудь колесом. «Настоящего мужчину, понимаешь, о чем я». И только когда Костик обернулся на него через плечо, Влад понял, что брат просто стебется над ним. Это было неожиданно. Благодаря Ксюше он узнавал о братишке много нового. «Играешь в PlayStation?» Костя завалился на диван. «Приходилось пару раз», — призналась Ксения. «Сразимся?» — он протянул ей джойстик. «Давай». «Пойду, пока разогрею обед», — пробормотал Влад, наблюдая за ними. Похоже, помощь Ксюше не требовалась. Она быстро освоилась, села на кресло, взяла джойстик, хихикнула, подмикнула Владу. «Я тут записался на бокс», — продолжал рисоваться Костя. «Ух ты!» — с неподдельным интересом отреагировала девушка. Игра началась. Влад вышел в коридор и остановился, чтобы посмотреть на них с расстояния. Они оживленно болтали, но удивление быстро нашли общий язык, наверное, из-за возраста. Парень ожидал чего угодно – бунта, скандала, пренебрежения со стороны Кости. Но, похоже, девушка тому понравилась. Все-таки брату очень не хватало общения. И в том числе с женщинами. Парочка снова весело рассмеялась, и Влад сделал шаг назад. Было в этой картинке что-то невероятное. Он и не думал всерьез о том, что их с Ксюшей ждет дальше. Не думал о том, как она впишется в его жизнь. Мысли об этом казались чем-то невозможным, неправильным. А теперь она сидела посреди его гостиной, звонко хохотала, вдавливала пальцы в кнопки, весело болтала с его братом и улыбалась. Она на его кресле, в его убогой гостиной. И вот неожиданно улыбнулся. Пожалуй, ему нравилось то, что он видел.